Л8. Определите проблему, с которой вы хотите поработать. Опишите как можно подробнее сказочного героя, который мог бы столкнуться с такой или похожей проблемой. Придумайте сказку, в которой главный герой столкнулся с непреодолимым конфликтом, похожим на вашу проблему. Опишите, как он будет искать решение, через какие испытания ему придётся пройти. Кто ему будет помогать? как с помощью нового поведения он сможет разрешить конфликт. Представьте, что герой получил какой-то волшебный предмет, который поможет ему. Опишите его и результат его действия. Проанализируйте, как стратегии главного героя в вашей сказке пересекаются с вашими стратегиями в реальной жизни. L8. Преобразующая метафора. Рациональный разум это Преданный слуга. Интуитивный разум это священный подарок. Парадокс современной жизни заключается в том, что мы начали поклоняться слуге и порочить божественное. Альберт Эйнштейн. Мы часто используем метафоры в повседневном общении. Ноги налились свинцом. В голове гудит, как в улье. У него золотое сердце. На меня обрушился целый водопад слов. обращаясь к ним для более яркого описания своих чувств, событий, опыта или описывая другого человека. Метафоры помогают нам обозначить тяжесть, глубину, выраженность случившегося, увиденного и прочувствованного. Метафоры говорят с нами с помощью образов и символов, помогающих распознать содержание нашего внутреннего мира. На метафоричность языка психических образов одним из первых обратил внимание Зигмунд Фрейд. Сейчас же практически ни одно психотерапевтическое направление не обходится без использования метафор. Эриксоновская терапия, символ-драма, сказкотерапия, позитивная терапия и многие другие направления. Техника преобразующая метафора с помощью сказочных персонажей и выдуманной истории помогает найти новое понимание и новый подход к разрешению личных переживаний человека и решению имеющихся у него психологических проблем. Как это работает? Воображение свободно, как птица, и просторно, как море. Никто его не остановит. Харуки Мураками. Страна чудес без тормозов и конец света. Метафоры пробуждают наше воображение и запускают глубинные механизмы бессознательного с помощью непривычных для нашего сознания архетипических элементов. Они помогают прояснить стратегии поведения, системы отношений, выявить свои слабые места и неактуальные поведенческие паттерны. Российский психолог, один из пионеров сказко-терапевтического направления в отечественной психологии Игорь Вачков полагает, что метафорический образ позволяет нам разглядеть новые смыслы в привычных вещах и перенести их в другие области жизни. Иными словами, мы можем черпать из метафор то содержание, которое соответствует нашему миропониманию и видению проблем. Кроме того, в отличие от других видов психологического воздействия, метафоры действуют гораздо мягче и деликатнее. По мнению авторов книги, терапевтические метафоры для детей и внутреннего ребёнка в классических сказках терапевтическая метафора помогает построить мостик понимания между автором истории и событиями повествования. Терапевтический эффект сказочной истории выражается в следующем. Первое. Конфликт главного героя в метафорической форме изображает проблему автора. Второе. В образах спутников, помощников, волшебных предметов воплощаются подсознательные процессы, имеющиеся ресурсы. В образах злодеев, испытаний и препятствий подсознательные страхи героя. Третье. В митофорической форме можно создать аналогичные обучающие ситуации, где герой побеждает. Четвёртое. Митофорический конфликт в конце обязательно разрешится. Главный герой преодолеет все препятствия и победит. Пятое. Благодаря победе своего героя автор истории сможет увидеть себя в новом свете. Когда следует обращаться к технике Техника, преобразующая метафора может быть использована в следующих запросах: Расширение жизненных паттернов поведения. Выявление неработающих стратегий поведения. Изменение образа внутреннего мира. Развитие навыков саморефлексии и метафорического мышления. Выработка позитивного отношения к себе. Тренировка умения расслабляться и снимать напряжение. Тренировка гибкости поведения. Пробуждение архетипических ресурсов. Развитие самосознания. Гибкость к изменениям в жизни: развод, потеря работы, переезд, рождение ребёнка и так далее. Основные термины. Метафора. От древнегреческого метафора. Переносное значение. Слово или выражение, употребляемое в переносном смысле. золотые руки, стальные нервы, свернуть горы. Терапевтическая метафора. Новое толкование — создание иной шкалы ценностей. Она стимулирует мышление, ощущения и идеи для разрешения проблемы, позволяет человеку распознать и обозначить собственные переживания и свое отношение к жизненным трудностям, понять их смысл и ценность. Метафора не только облегчает этот процесс, расширяя границы сознания, но и затрагивает определённые слои подсознательного. Архетипы. Метафорические прототипы, отражающие общие модели чувственного опыта, выработанные в ходе развития человеческого сознания. Например, существуют архетипы матери и ребёнка, мудреца и шута. Юнг считал архетипы живыми психическими силами. сказка. Образ, принадлежащий и взрослому миру, и миру ребёнка. Сказка помогает вывести человека из реальности в пространство, где возможны случайность и изменения, где происходит воскрешение веры в чудо. Сказка создаёт атмосферу защищённости. Она, как магическое зеркало, содержит целый мир, где сложное становится простым, а простое легко превращается в сложное. Экологическая сказка. Авторская история, которая влияет на личностное развитие с помощью передачи важной информации в ярком метафорическом виде. В образе главного сказочного героя проецируются черты я концепции автора сказки. Алгоритм выполнения психотехники преобразующая метафора. Шаг 1. Подумайте о проблеме, которая вас беспокоит, с которой вы хотите поработать. Не стоит сразу брать слишком сложную и глобальную проблему. Шаг второй. Выберите сказочного героя, который мог бы столкнуться с такой или похожей проблемой. Опишите его как можно подробнее: его внешность, черты характера, привычки и так далее. Если вы придумаете собственного персонажа, это ещё лучше. Шаг третий. Придумайте зачин сказки, в котором главный герой столкнётся с непреодолимым конфликтом, метафорически похожим на вашу реальную проблему. При описании используйте как можно больше прилагательных. Продолжите сказку. Введите в неё дополнительных персонажей: друзей, помощников, советчиков, злодеев и так далее. Опишите, как ваш герой будет искать способы разрешения вставших перед ним трудных задач. Для этого можно использовать следующие вопросы. Что делает главный герой? Как он это делает? Зачем ему это нужно? Кто ему помогает? Шаг 4. Придумайте и опишите испытание, которое должен пройти ваш герой, чтобы проверить свой характер: мудрость, силу, смелость, выносливость, честность, деянность и так далее. что или кто поможет ему преодолеть все трудности. Каким будет последнее испытание, после преодоления которого проблема будет решена? Придумайте, как ваш герой разрешает конфликт с помощью нового поведения, с помощью действий, которые раньше казались неподходящими или невозможными. Шаг пятый. Если герою всё-таки сложно справиться с проблемой, представьте, что он получил Какой-то волшебный предмет, который поможет ему. Подумайте, что это за предмет? Кто дал его герою? Какую цену он заплатил за него? Какой результат он получил, воспользовавшись волшебным предметом? Шаг 6. Прочитайте вслух написанную вами сказку. Проанализируйте, как стратегии главного героя пересекаются с вашими стратегиями в реальной жизни. Дополнительные материалы. Сказочные зачины. Если вам трудно начать сказку самостоятельно, вы можете использовать один из готовых сказочных зачинов, приведённых в книге Игоря Вачкова Метафорический тренинг. Первый. У одного короля был сын. Когда он родился, во дворце устроили грандиозное празднование. Злая колдунья, в отместку за то, что ее не пригласили на празднование, наложила на принца заклятие. Он никак не мог научиться говорить, вместо ясной речи он издавал лишь невнятные звуки. Второй. В пруду жила маленькая щука. Когда у нее выросли зубы, ей это так понравилось, что она стала кусать всех рыб, что попадались ей по пути. Маленькие рыбёшки ужасно её боялись и сразу улепётывали, что было сил, как только видели её. Но даже неторопливому раку и добродушному саму порой доставалось от щуки. Подкравшись, она кусала и их. Третий. В волшебной стране жил очень красивый цветок. Многие восхищались его привлекательностью и чудным ароматом и хотели подружиться с ним. Но сам цветок был такой нежный и чувствительный, что ему становилось плохо едва кто-то пытался пообщаться с ним. Даже прикосновения насекомых приносили ему боль, а запахи других цветов ему совсем не нравились. Четвёртый. Жил был на свете барабан. Он был весёлый и активный и очень любил громкие звуки. Грохотал всегда и везде, даже не задумываясь о том, что многим это не нравится. Он громко барабанил за завтраком и в сонный час, во время игр и разговоров с своих родителей. Даже когда звучала тонкая лирическая музыка, он продолжал стучать свои марши. 5. Зайчик проплыл трусливым даже среди других зайцев, никогда не отличавшихся смелостью. Он боялся не только волка и темноты, но и новых знакомств, собственного отражения и белых халатов. Чуть что, он забивался в свою норку и дрожал там, проливая слезы над собственной горькой судьбой. Шестой. В одном лесу почти на опушке выросла березка. Она была стройная и красивая, и знала об этом, потому что часто любовалась своим отражением в воде маленького озера. Она очень любила себя и искренне верила, что весь остальной лес растет, только для того, чтобы оберегать её и восхищаться ею. А поэтому она считала, что является центром леса, а другие деревья окружают её, словно подданные королеву. 7. Мама медведица не раз предупреждала своего сына о том, чтобы он не ел ягод с куста, растущего у болота. Это не малина, хотя ягоды и очень похожи, они ядовиты. говорила ему медведица. Но однажды медвежонок ослушался маму и наелся этих ягод. Он не знал, в чём заключается действие яда. Теперь, как только начинал он говорить, раздавались такие ужасные звуки, что все звери вокруг затыкали уши. 8. Один мальчик всё время забывал чистить зубы. По этому поводу зубная щётка очень переживала, ведь она так хотела служить ему веры и правды, но её преданность была совершенно не нужна мальчику. 9. В горах жил маленький источник. Его мама, подводная река, хотела, чтобы источник сумел влиться в воды прекрасного горного озера. Каждый день она собиралась помочь ему найти путь к этому горному озеру, но источник начинал так волноваться, что вода в нём закипала, а при такой высокой температуре нельзя было течь и впадать в озеро. 10. В давние времена в одном государстве правили король и королева. У них было семь дочерей: одна другой краше, Но самая младшая принцесса, смотрясь по утрам в зеркало, очень переживала и расстраивалась. Её страшно огорчала родинка на щеке. Принцесса была убеждена, что эта родинка так портит её внешность, что теперь она никому не сможет понравиться.